Умерли, простонала она, ломая руки. «Франциско умер. Но почему же мы еще живы?» Леонард рассказал весь план спасения, придуманный Суа. Выслушав это, Хуана вскочила на ноги и устремила на собеседника свои сверкающие глаза. «Как вы смели сделать это?» – вскричала она. «Кто дал вам право на это? Я считала вас мужчиной, а теперь вижу, что вы трус!» «Хуана», – сказал Леонард, – «вам нет чему говорить так. Все было сделано ради вас, а не для кого-либо другого». «О, конечно! Вы так говорите! Но я думаю, что вы сговорились, Суа, умертвить Франциска с целью спасти вашу собственную жизнь! Между нами все кончено! Я больше никогда не буду разговаривать с вами!» «Вы можете сделать это, если вам угодно», отвечал Леонард, почувствовав крайнее раздражение. «Но я буду говорить с вами. Смотрите, вы сказали мне слова, за которые, будь вы мужчиной, я постарался бы отомстить вам. Но так как вы женщина, то я могу только ответить на них, а затем умываю руки». Вы должны узнать, когда к вам вернется здравый смысл, что я с радостью занял бы место Франциско. Но это было невозможно, так как если бы я вздумал надеть на себя платье Аки, то меня тотчас же узнали бы, и вы поплатились бы за мое безумие. Мы все хорошо понимали это, поэтому, посоветовавшись, решили сделать так, как я уже вам говорил». Я согласился на то, чтобы вас перенесли сюда с тем только условием, что буду сопровождать вас для вашей же безопасности. Ну а теперь я сожалею об этом. Лучше бы мне пойти вместе с Франциско. Тогда, быть может, я нашел бы покой вместо тех обидных слов и упреков. Впрочем, не бойтесь, вероятно, я скоро последую за ним. Я знаю, что вы любили этого человека, этого героя. Знаю также, что вы, случайно или намеренно, сделали все, чтобы, влюбив его в себя, нарушить покой его души, поэтому я извиняю ваше поведение, которое при всем моем снисхождении сделалось совершенно невыносимым». Он замолк и посмотрел на нее, сидевшую на краю постели с закушенными губами и поглядывавшую на него с выражением любопытства на лице, на котором отражались по очереди скорбь, гордость и гнев. Даже в этот момент Хуана думала не о Франциско и его жертве, а о человеке, перед которым она сидела и которого она никогда так не любила, как теперь, когда он говорил с нее так горько, платя ей ее же монетой. «Я не могу состязаться с вами в резкости и грубости», — сказала Хуана, — «поэтому и не буду возражать вам. Однако, быть может, когда к вам вернется рассудок, то вы вспомните, что моя жизнь касается только меня и что я никому не давала позволения спасать ее за счет другого». «Что сделано, то сделано», — отвечал мрачный Леонард, раздражение которого еще больше усилилось. «В другой раз я не буду делать ничего подобного без вашего согласия. Кстати, мой бедный друг просил вам передать эти вещи, и он подал ей четкий и дневник. Он написал кое-что для вас на последней странице книжки и просил вас, если вам удастся избежать смерти, взять эти вещи на память о нем и не забывать его в ваших молитвах». Хуана взяла дневник и, повернув его к свету, открыла наугад. Первое, что бросилось ей в глаза, было ее собственное имя, так как в дневнике заключалось изложение чувств священника к Хуане со дня их первой встречи и благочестивых стараний его преодолеть свою слабость. Поспешно перечитав дневник, она открыла, наконец, последнюю страницу, где Франциско признавался в своей любви к ней, которую он должен был скрывать из-за своего сана. Хуана расплакалась, читая предсмертные строки несчастного. Как раз в это время открылась дверь и в комнату вошел нам в сопровождении Суа. «Избавитель», — сказал престарелый жрец, лицо которого и смущенные глаза носили отпечаток различных чувств. «И ты, пастушка, я пришел, чтобы поговорить с вами. Как видите, я один, за исключением этой женщины», — указал он на Саа. «Но если вы сделаете какое-либо насилие над ней, это послужит сигналом для вашей смерти». «С большим трудом и немалым риском для самого себя я спас жизнь пастушки, устроив так, чтобы вместо нее был принесен в жертву белый человек, ваш спутник». «Жертвоприношение было совершено», — прервал его Леонард, сгоравший от любопытства узнать, что случилось. «Я буду откровенен с тобой, избавитель», — ответил верховный жрец, которому Хуана перевела вопрос Леонарда. «Я знаю теперь, что пастушка и карлик не боги, а такие же смертные, как и мы». Ты знаешь, что я осмелился оскорбить истинных богов, подменив избранную ими жертву. Жертвоприношение было совершено, но с такими знамениями, что я поставлен в тупик. Народ тумана поражен так же, и никто не знает, что и думать обо всем этом. Белый человек, твой спутник был сброшен в бесчувственном состоянии в воду, когда показалась заря, бывшей серой. Карлик же твой слуга, не дожидаясь того, чтобы его столкнули, сам прыгнул вниз, увлекший за собой одного жреца. «Браво, Оттер!» – скричал Леонард. «Я знал, что ты умрешь молодцом». «Он умер действительно молодцом, избавитель», – сказал со вздохом нам. «Таким молодцом, что многие клянутся, что он бог, а не человек. Едва они исчезли в воде, – продолжал жрец, – как произошло такое чудо, о котором никогда не было слышно в нашей стране. Белая заря превратилась в красную, быть может, потому что я крикнул для успокоения народа, что ложные боги встретили свою гибель». «В таком случае истинные боги должны быть удивительно слепыми», заметила Хуана, видя, что я, которую ты осмеливаешься называть ложной богиней, еще жива. Этот аргумент заставил Нама замолкнуть на одно мгновение, однако он нашелся, что ответить Хуане. «Да, пастушка, ты еще жива», сказал он со странным ударением на слов «еще» если вы не будете безумствовать, продолжал он, то долго останетесь в живых оба, так как я вовсе не желаю вашей крови, стараясь провести в мире мои последние дни. Слушайте же конец моего рассказа. Пока народ с изумлением наблюдал за изменением зари, Оказалось, что карлик, твой слуга-избавитель, не был мертв в воде, да? Можно было видеть избавитель, как громадный житель вод носился туда и сюда по бурлившей воде. А вместе с ним карлик, которому змей не причинил никакого вреда. Как этот человек мог плавать вместе со змеем, этого никто не может сказать. Браво, Оттер! Снова произнес Леонард, обдумывая про себя объяснение чуда, которое он, конечно, не хотел открыть наму. Ну, чем же все кончилось? Этого никто не знает, избавитель сказал в недоумении жрец. Наконец житель Вод опустился на дно вместе с карликом, но затем снова всплыл и вошел в пещеру в свое жилище. Изо рта его шла кровь. Но вошел ли карлик вместе с ним или нет, я не могу сказать, так как никто не мог этого разглядеть, а отважиться и войти в пещеру, чтобы узнать правду, никто не смеет. «Мертв он или жив, но он хорошо сражался», сказал Леонард. «А теперь нам, что тебе надо от нас?» Этот вопрос, казалось, немного смутил жреца. Он не мог прямо сказать о причине своего посещения, заключавшейся в том, чтобы разлучить Леонардо и Хуану, по возможности, не применяя насилия. «Я пришел сюда, избавитель», — отвечал он, — «рассказать вам, что случилось». «То есть», — заметил Леонард, — «сказал мне, что ты умертвил моего лучшего друга и того, кто у вас был ранее Богом». Благодарю тебя нам за эти новости. А теперь я беру на себя смелость спросить, какие у тебя дальнейшие намерения относительно нас. Поверь мне, Избавитель, я хочу спасти вашу жизнь. Если другие были принесены в жертву, то в этом не моя вина. В настоящее время страна в смятении и полна самых тревожных слухов. Я не знаю сам, что может случиться в течение ближайших дней. А пока вы должны оставаться здесь». Это жалкое место для жилья, но зато тайное и безопасное. Впрочем, здесь еще другая комната, которой вы можете пользоваться. Быть может, ты уже видел ее?» И, положив руку на что-то, казавшееся задвижкой, нам открыл вторую дверь, которая вела в комнату несколько большего размера. «Посмотри, избавитель», — продолжал жрец, делая шаг вперед, чтобы войти в комнату, и затем отступая назад, как бы желая из учтивости дать пройти вперед Леонарду, который почти машинально вошел, совершенно забыв о характере своего хозяина и о назначении этого жилища. Когда же он вспомнил об этом и быстро повернувшись хотел уйти назад, тяжелая дверь шумом захлопнулась перед самым его лицом, и он остался в западне. Глава 34. Последний аргумент Нама. Одно мгновение Хуана стояла в безмолвном изумлении. Проделка нама была совершена так быстро, что она едва могла осознать ее результат. «Теперь, пастушка», — начал вкрадчиво нам, «мы можем свободно поговорить, так как слова, которые я скажу, не годится слушать посторонним ушам». «Мерзавец», — отвечала она с негодованием, но затем, понимая бесполезность упреков и резкости, прибавила. «Говори, я слушаю тебя». Нам рассказал свой план выдать ее замуж за короля. «Народу мы объявили», — закончил он, — «что ты была богиней, но из любви к Алфану отказалась на время от своей божественности и облеклась во плоть, чтобы провести немного лет с тем, кого ты полюбила». «В самом деле», — сказала Хуана, — «а что, если я откажусь подчиниться этому плану, который, я думаю, мог выйти только из головы женщины?» И она указала на Суа. «Ты права, пастушка», — ответила Суа. «Я составила этот план, чтобы отомстить», — прибавила она пылка. «Тому белому вору, который любит тебя, пусть он увидит тебя отданной другому, дикарю». «Но разве ты никогда не думала о том, Суа, что я могу иметь свои собственные желания?» «Конечно, но даже прекраснейшая из женщин не может всегда иметь то, что ей случится пожелать. Знай, пастушка, что все должно быть сделано так ради тебя самой и ради моего отца». «Алфан любит тебя. В эти смутные времена отцу и жрецам необходимо приобрести поддержку короля, расположение которого будет приобретено в тот же день, когда он получит надежду на тебя. Наконец, для тебя самой, пастушка, хотя бы ты и желала выйти замуж за человека твоего племени, лучше стать королевой, чем погибнуть жалким образом». «Я думаю иначе, Суа», – спокойно ответила Хуана, понимавшая, что ни жалобы, ни просьбы не помогут ей. «Я предпочту умереть». И она протянула руку к своим волосам, но остановилась, не найдя там яда. «Ты предпочитаешь умереть, пастушка», — сказала с холодной усмешкой Суа. «Но это не так-то легко сделать. Я отобрала у тебя во время сна яд». «Я могу уморить себя голодом, Суа», — сказала с достоинством Хуана. «Это потребует времени, пастушка. А сегодня ты станешь женой Олфана». «Конечно, необходимо, чтобы ты сама дала согласие на брак с ним, так как этот вождь в своем безумии объявил, что он может жениться на тебе, только получив согласие из твоих уст и в присутствии свидетелей». «В таком случае я боюсь, что этот брак не состоится», сказала Хуана с горьким смехом, чувствуя омерзение к этой негодной женщине, которая в своей необузданной любви хотела спасти жизнь своей госпожи ценой ее позора». Между тем Суа сказала, что если она не исполнит ее плана, умрет избавитель. С этими словами жрец и его дочь оставили Хуану одну. Несколько долгих часов провела молодая девушка в мрачной комнате, до которой, кроме журчания воды, не доходило никаких других звуков. В эти часы перед ней пронеслись все приключения, испытанные ею в течение последних шести месяцев. Но ужас всего перенесенного бледнел перед тем, что еще ждало ее впереди. День проходил с томительной медлительностью. Когда начали сгущаться ночные тени, к ней снова вошел нам в сопровождение Суа. «Мы пришли, пастушка, за ответом», — произнес жрец, вставляя в стеную скобу принесенный им светильник. «Соглашаешься ли ты или нет взять супруги Олфана?» «Не соглашаюсь», — ответила Хуана. «Подумай еще, пастушка!» «Я думала, и вот мой ответ». При этих словах Хуаны нам схватил ее руку, говоря, Поди сюда, пастушка, я тебе покажу кое-что». И он подвел ее к той двери, которая вела в комнату Леонардо. В то же самое время Соа, погасив светильник, оставила комнату, заперев за собою дверь, так что нам и Хуана остались в полном мраке. «Пастушка», — сурово сказал нам, — «ты сейчас увидишь того, кого называешь избавителем, но помни, если ты крикнешь или даже скажешь громко одно слово, он умрет». Хуана не ответила ничего, хотя сердце ее тревожно забилось. Прошло пять или более минут, и внезапно в верхней части двери, ведущей в комнату Леонардо, образовалось отверстие, через которое Хуана могла видеть то, что делалось в соседней комнате, сама при этом оставаясь невидимой, так как там было светло, а она находилась в полном мраке. Вот что увидела Хуана в соседней комнате. Между пятью жрецами лежал на полу связанный Леонард рядом с каким-то отверстием. Шагах В двух от двери стояла Суа, на которую жрецы устремили глаза, видимо, ожидая ее приказания. Когда Хуана посмотрела на эту сцену, отверстие в двери снова закрылось и нам проговорил. Ты видела, пастушка, что избавитель связан? Видела также отверстие в полу тюрьмы. Тот... Кого бросит в это отверстие пастушка, попадет в пещеру змея. Оттуда нет возврата ни для кого. Через это отверстие мы бросаем пищу жителю вод в известное время года, когда нет жертвоприношений. Выбирай, пастушка, одно из двух. Или добровольно выйти замуж за алфана сегодня ночью, или смотри, как на твоих глазах избавитель будет брошен змею. В последнем случае все равно выйдешь замуж за алфана. Хочешь ли ты этого или нет, все равно. Что ты скажешь на это, пастушка? Хуана, подумав немного, решилась еще сопротивляться, думая, что вышеописанная сцена была проделана только для того, чтобы испугать ее. Тогда нам, открыв отверстие в верхней части двери, шепнул одно слово на ухо «соа», которое, в свою очередь, отдала какое-то приказание жрецам. Хуана увидела, что связанного Леонардо положили вблизи отверстие в полу так, чтобы его голова свесилась внутрь этого отверстия, и одного движения достаточно было, чтобы он был сброшен вниз пещеру змея. — Развяжите его, — слабо произнесла Хуана. — Я выхожу замуж за Олфана. Выступив вперед, нам снова шепнул что-то Суа, после чего та приказала сам оттащить в сторону Леонардо. Те исполнили это с видимой неохотой. В то же время дверное отверстие опять закрылось. — Я сказала, — развяжите его, — повторила Хуана. — А он лежит на полу, как срубленное дерево, не имея возможности пошевелиться. «Нет, пастушка», — возразил нам. «Быть может, ты раздумаешь, и тогда придется его снова связать. А это сделать не так-то легко, так как он силен и отважен». «Слушай, пастушка, когда Олфан придет просить твоей руки, ты не должна говорить ему ничего о том человеке. Он его считает мертвым. Если же ты хоть слово скажешь о нем, то он сейчас же умрет. Ты поняла меня?» «Понимаю», — отвечала Хуана. «Но, по крайней мере, надо снять повязку с его рта». «Не бойся, пастушка, это будет сделано после того, как ты поговоришь с Алфаном. А теперь скажи, когда тебе угодно, будет принять его, когда хочешь. Чем скорее все будет кончено, тем лучше». «Хорошо, дочь моя», — обратился нам к Суа, только что вошедший в комнату, «зажги, пожалуйста, огонь и попроси короля Алфана, который ждет за дверью». Суа пошла исполнять приказания своего отца, а Хуана, будучи не в силах совладать с охватившим ее ужасом, опустилась на кровать закрыв руками лицо. На мгновение в комнате водворилась тишина. Затем дверь снова открылась, и перед Хуаной появился король Олфан, сопровождаемый Суа. «Берегись, пастушка!» — шепнул Хуани нам. «Одно слово, и избавитель умрет!» Глава тридцать пятая. «Будь благородным или низким!» Некоторое время Хуана молча смотрела на лицо Олфана на котором, однако, не могла прочесть ничего, так как король, подобно всем своим соплеменникам, привык скрывать чувство под маской торжественного спокойствия. Он стоял перед нею, опершись на древко копья, с опущенной головой и устремив свои темные глаза на ее лицо, бесстрастный, неподвижный. Свет факелов, падая на него, освещал его богатырскую стройную фигуру, отражался на и слоновой кости, символе королевской власти, запястьях и кольцах, на глинцевитой шерсти его платья из коровьей шкуры и блестящих локонах черных волос, подвязанных узкой белой лентой, цвет которой являл резкий контраст с оливковым цветом его лица и груди. — Говори, Олфан, — произнесла, наконец, Хуана. Мне сказали, королева, — начал Олфан низким, звучным голосом, — что ты хочешь говорить со мной. Разумеется, я, как и всегда, повинуюсь тебе. Королева, я узнал, что твой супруг, которого ты любила, умер, и, поверь мне, сочувствую тебе. В этом постыдном деле я не принимал участия. Смерть его, а также и другого белого человека и карлика, произошла по вине этого жреца, который клялся, что был доведен до этого криками народа. Королева, они все ушли через горы на небо, а ты, как слабая голубка, прилетевшая издали, из южного климата, сделалась добычей орлов народа тумана» но всего несколько часов тому назад я считал тебя тоже мертвой вместе с тысячами людей и думал, что твое прекрасное тело было сброшено намом на заре с вершины статуи. Скажу тебе, что, видя это, я, воин, плакал и проклинал самого себя за то, что хотя и король, но не имел возможности спасти тебя». После того этот человек, верховный жрец, пришел ко мне и рассказал всю правду, а также сообщил придуманный им план для спасения твоей жизни, для упрочения моей власти и его собственной безопасности. Выйди за меня замуж. Хуана быстро сообразила свое положение. Оно было отчаянным. Нам и Суа стояли по обеим сторонам от нее, причем последняя держалась вблизи той двери, за которой лежал связанный Леонард. Она знала, что стоило ей сказать одно слово правды королю, и Леонард умрет. Поэтому оставалось одно – согласиться для виду сделаться женой Олфана. Хотя ей казалось постыдным обманывать этого честного человека, единственного их друга среди народа тумана, но обстоятельства не позволяли стесняться. «Олфан», – сказала она, – «я выслушала тебя, и вот мой ответ. Я согласна взять тебя себе в супруги». Ты знаешь мою историю. Знаешь, что тот, кто был моим господином, умер сегодня. Здесь Суа одобрительно улыбнулась на эту ложь, и что я любила его. Поэтому, надеюсь, ты будешь настолько снисходителен, что предоставишь мне несколько недель, чтобы я могла оплакать свое вдовство прежде, чем перейду от него к тебе. Больше я ничего не скажу тебе, но, конечно, ты поймешь скорбь моего сердца и все то, чего я не высказала. Пусть будет так, как ты желаешь, королева» ответил Олфан, целуя ей руку, причем его хмурое лицо засияло от счастья. «Ты перейдешь ко мне тогда, когда будет угодно тебе, но я боюсь, что в одном отношении ты должна согласиться со мной». «Что это такое, Олфан?» спросила с беспокойством Хуана. «Только то, королева, что обряд должен быть совершен сейчас же. Это необходимо по многим причинам, о которых ты узнаешь завтра. Кроме того, такое было мое соглашение с намом» закрепленная клятвой на крови Аки. А такой клятвой я не могу нарушить. «О, нет, нет!» — сказала Хуана в отчаянии. «Подумай, Олфан, как могу я, супруг, который умер, не далее шести часов тому назад, обручиться с другим человеком на его могиле? Дай мне хоть несколько дней!» В это время вмешался в разговор нам. «Пастушка», — сказал он, «теперь нечего терять времени в пустых разговорах. От этой церемонии зависит больше, чем ты думаешь». Жизнь многих людей, быть может, наша собственная, и особенно жизнь того, о ком теперь не годится говорить, и как бы случайно нам повел глазами на дверь соседней комнаты. Алфан подумал, что жрец намекает на его собственную жизнь, но Хуаны и Соа хорошо понимали, что речь идет о Леонарде. Ты слышала эти слова, королева, сказал Олфан, они верны. Теперь опасные времена, и если наш замысел будет исполнен, то я должен принести клятву вождям Совету старейшин в том, что ты вернулась на землю снова чтобы стать моей женой». «Хорошо», — в отчаянии ответила Хуана, «но неужели я, будущая королева этого народа, буду обвенчена тайно? Я желаю иметь, по крайней мере, свидетелей. Позови нескольких вождей, которым ты доверяешь, Улфан, иначе наступит время, когда меня не станут считать настоящей королевой, и никого не будет, кто бы мог восстановить мою честь». «Этого нечего бояться, королева», отвечал Олфан с легкой улыбкой. «Однако твое желание вполне законно. Я позову трех из моих вождей, людей, которые не предадут нас». И он повернулся, чтобы пойти за ними. «Не оставляй меня», удержала его Хуана. «Я верю тебе, но этим двум нет. Я боюсь быть одной вместе с ними». «Здесь ни к чему, свидетели», воскликнул нам угрожающе. «Пастушка просит свидетелей, и они будут», ответил запальчиво алфан. «Старик, довольно ты играл мною. До сих пор я был твоим слугою, а теперь хочу быть твоим господином. Несколько часов тому назад твоя жизнь была в моих руках, когда белая заря превратилась в красную. Я пощадил тебя, потому что ты поддел меня на эту приманку», указал он на Хуану. Но «Ну, нечего класть руку на рукоять ножа. Ты забываешь, что у меня есть копье. Твои жрецы за дверьми, я это знаю». Но там и мои вожди, которым я сказал, где нахожусь. Если я исчезну, как многие здесь исчезли, то за мою жизнь ты ответишь нам, так как власть твоя поколеблена. А теперь повинуйся мне. Прикажи этой женщине позвать того, кто стоит на страже у двери. Нет, не шевелись, прибавил он, направив острие своего копья на обнаженную грудь жреца. Прикажи ей подойти к двери и позвать жреца. Я сказал к двери, а не за нее, или берегись». Нам струсил. Его орудие сделалось его господином. «Повинуйся», — сказал он Суа. «Повинуйся», — повторил Олфан. Рыча как волчица, женщина подошла к двери и, приоткрыв ее, свистнула. «Спрячься, госпожа», — сказал Олфан. Хуана отошла в неосвещенный угол комнаты, и в этот момент раздался голос у открытой двери, произнесший. «Я здесь, отец!» «Теперь говори», сказал Олфан, приближая копье на дюйм ближе к сердцу Нама. «Сын мой», — сказал жрец, — «пойди к выходу, к которым вошел король. Ты найдешь там трех вождей. Позови их сюда». «И смотри, не говори ни с кем по пути», — шепнул Алфан на ухо Наму. «И смотри, не говори ни с кем по пути», — повторил Нам. «Слушаюсь, отец», — сказал жрец и ушел. Минут через десять дверь снова отворилась, и чей-то голос произнес. «Вожди здесь! Позови их сюда», — сказал Нам. Трое рослых, вооруженных копьями вождей, вошли в комнату. Один из них был брат короля, а двое других – его избранные друзья. «Братья», – обратился Алфан ко вновь вошедшим, – «я послал за вами, чтобы сообщить вам в тайне и просить вас быть свидетелями брачной церемонии. Богиня Ака, брошенная сегодня в бассейн змея, вернулась на землю женщиной и хочет сделаться моей женой». «Не спрашивайте ни о чем», — прибавил он, заметив удивление на лицах вождей. «А теперь, жрец, делай свое дело». Впоследствии Хуани все это происшествие казалось сном, которого она даже не могла в точности припомнить. Кажется, она стояла рядом с Алфаном, причем нам бормотал молитвы и заклятия, призывая имена Аки и Джаля. Больше она ничего не могла припомнить. Ей на ум пришла другая брачная церемония, совершенная Франциско в лагере работорговцев над нею и Леонардом. Странная ирония судьбы». Ей пришлось принимать участие в двух драмах, в одной из которых Леонард должен был пройти церемонию брака, чтобы спасти ее, а во второй она должна была сделать то же самое для его спасения. Наконец, все было кончено, и еще раз Олфан склонился перед нею, поцеловав ее руку. «Привет, пастушка! Да здравствует королева народа Тумана!» – воскликнул он. Вожди повторили его слова. Хуана пробудилась от своего оцепенения. Что теперь делать? Казалось, все было потеряно, но внезапно ее осенило. «Правда, что я королева, Олфан?» «Да, госпожа». «И как королева народа тумана имею власть, не правда ли, Олфан?» «Даже над жизнью и смертью», — отвечал тут важно. «Впрочем, если ты присудишь смерти кого-либо, то должна дать ответ мне и совету старейшин. Все в этой стране твои слуги. И никто не смеет ослушаться тебя, включая религиозные дела». «Хорошо» сказала Хуана, и, обратившись к вождям, повелительно произнесла. «Схватить этого жреца по имени Нам и эту женщину!» Алфан удивленно посмотрел на нее, и вожди стояли в нерешительности, но Нам не медлил и сделал быстрый шаг к двери. «Подожди немного, Нам!» — сказал король, заграждая ему путь копьем. «Конечно, королева имеет свои причины для этого, и ты узнаешь их. Держите их, вожди!» — раз королева приказала так. Три человека бросились на Нама и Суа. Старый жрец, выхвативший было свой нож, вскоре покорился, но Суа сладить было не так легко. Она визжала и кусалась, как дикая кошка, порываясь подойти к двери Леонардо и крикнуть что-то находившимся внутри ее жрецам. Под угрозой вашей смерти не позволяйте ей подходить к двери, сказала Хуана. Сейчас вы узнаете причину этого. Тогда брат короля схватил Суа и, бросив ее на кровать, стал вблизи нее, приставив острие своего копья к ее горлу. — Теперь, королева, — сказал Олфан, — твоя воля исполнена, и, быть может, ты объяснишь нам все? — Король, слушайте вы, вожди, — отвечала Хуана. — Эти лжецы сказали вам, что избавитель умер, не правда ли? — Он не умер, а лежит связанный в соседней комнате, но если бы я сказала вам хоть слово об этом, он бы умер. «Олфан, знаешь ли ты, как было получено мое согласие стать твоей женой? В этой двери открылось отверстие, сквозь которое я увидела своего супруга связанным с закрытым ртом над отверстием в полу тюрьмы, которое ведет неизвестно куда. «Соглашайся, или он умрет», — сказали они. «И я ради моей любви согласилась. Вот в чем состоял их замысел, Олфан». Женить тебя на мне отчасти потому, что та женщина, бывшая моей нянькой, не желает моей смерти, отчасти потому, что нам хотел воспользоваться мной, чтобы спасти себя от народного гнева. Не думай, однако, Алфан, что ты удержал бы меня надолго. После того, как ты послужил его цели, ты бы умер тайно, как человек, знающий слишком много». «Это ложь!» – сказал нам. «Молчать!» – ответила Хуана. «Отворите эту дверь, и вы увидите, лгала ли я». «Подожди немного, королева», — сказал Олфан, казавшийся крайне удрученным всем происшедшим. «Если я понял тебя правильно, твой супруг жив, а потому ты говоришь, что слова и клятвы, которыми мы обменялись, не значат ничего, и ты не моя жена. Это так, Олфан». «В таком случае я готов сделаться злодеем и допустить его смерть», — медленно сказал король. «Знай, госпожа, что я не могу отказаться от тебя». Хуана побледнила, как смерть, поняв, что страсть этого человека ускользнула из-под ее контроля. «Я не могу отказаться от тебя», — повторил он. «Разве я поступал нехорошо с тобой? Разве я не говорил тебе «согласись» или «откажи», но раз согласившись, ты не должна брать своих слов назад? Королева, ты обручена со мной. Те клятвы, которые ты принесла, не могут быть нарушены. Теперь слишком поздно». «Ты моя, и я не позволю тебе уйти к другому, хотя бы этот другой был твоим супругом до меня». «А избавитель? Неужели я должна сделаться убийцей своего супруга?» «Нет, я буду защищать его и найду средства выслать из этой страны». Хуана, пораженная отчаянием, молча стояла, как вдруг резкий смех Суа подействовал на нее, как удар бича, и молодая девушка заговорила снова король. До сих пор ты хорошо поступал со мной. Останься же благородным до конца. Ты говоришь, что любишь меня. Скажи же, если бы моя жизнь зависела от одного твоего слова, разве ты не сказал бы его? То же самое случилось и со мной. Я сказала это слово, и на один только час обманула тебя. Неужели ты столь великодушный свяжешь меня этой клятвой, данной мною для того, чтобы спасти моего возлюбленного от власти этих собак? Если так то значит, я ошиблась в тебе, думая, что ты скорее погибнешь, нежели будешь настолько низок, что принудишь беспомощную женщину быть твоей женой. Женщину, единственное преступление которой состоит в том, что она обманула тебя для спасения жизни своего супруга». Хуана остановилась и, сложив молитвенно руки, умоляющими глазами смотрела на смущенное лицо короля. Но, видя, что он молчит, прибавила «Скажу тебе еще одно, король». «Конечно, ты сильнее меня и можешь взять меня силой, но тебе не удержать меня при себе. И тот час, когда ты захочешь овладеть мной, будет моим последним, а ты будешь иметь запятнанную честь и мертвую невесту». Олфан хотел отвечать, но Суа, боявшаяся, что жалобы Хуаны преодолеют его страсть, заговорила. «Не дай себя дурачить, король, пустыми речами женщины, фальшивыми угрозами. Она не убьет себя. Я знаю ее слишком хорошо. Когда ты женишься на ней, то она скоро полюбит тебя, так как мы, женщины, относимся с почтением к тем, кто господствует над нами. Избавитель же ее супруг только по имени. Я жила с ними несколько месяцев и знаю все. Возьми ее, король, теперь, сейчас, или будешь всю жизнь оплакивать ее потерю и собственное безумие». Я не хочу отвечать на ложные слова этой рабыни, сказала гордо выпрямившись Хуана. И будет более достойно тебя, король, не слушать их. Я сказала все. Теперь делай, что хочешь. Будь велик или ничтожен, будь благороден или низок, как научит тебя твоя душа. И внезапно опустившись на пол, она принялась горько плакать. Дважды король глядел на нее и дважды отворачивался, как бы не смея более смотреть. Наконец он заговорил, устремив свои глаза на стену. «Встань, королева!» – печально сказал он. «Перестань плакать. Тебе нечего бояться меня. Я всегда жил для того, чтобы исполнять твою волю. Но спрячь свое лицо от меня, мое сердце разбито. И я не могу смотреть на то, что потерял». Все еще плача, но удивленная тем, что дикарь мог быть так великодушен, Хуана поднялась с полу и несвязно проговорила слова благодарности, в то время как вожди с изумлением смотрели на нее. Асуа издевалась и проклинала всех. «Не благодари меня», — кротко сказал Олфан. «Ты, который читаешь в сердцах всех, верно прочла в моем сердце. Ну а теперь, покончив с любовью, пойдем воевать. Женщина, в чем секрет этой двери?» «Найди его сам», — прорычала Суа. «Зная ключи, ее легко открыть, Олфан, так же, как и женское сердце. Если не найдешь ключа, то надо овладеть входом силой, так же, как и женской любовью, Олфан. Конечно, ты, столь искусный в добывании невест...» Не нуждаешься в моих советах для открытия двери, потому что ты не слушал моих слов относительно женщин, олфан, и мог смягчиться при виде женских слез, которые ты бы осушил поцелуями. Хуана, слыша это, в первый раз сказала себе Ее отношения с Суа разорваны, чтобы не ни случилось впоследствии. Немногие женщины могли бы простить то, что она перенесла из-за нее. Направь ка на нее копье, товарищ, сказал Олфан, только почувствовав прикосновение стали, Соа перестала смеяться и открыла секрет двери. Глава 36. Как Оттер вернулся из пещеры змея. Очутившись на дне ледника, Оттер осмотрелся кругом. Он стоял на краю пропасти, опускавшейся тремя ступенями, общая высота которых была не менее 300 футов. Насколько он мог видеть, было совершенно невозможно спуститься ни на одной из этих ступеней без помощи веревки. Рассмотреть более Отор не мог, так как в шагах в четырехстах от входа, ведущего в пещеру, склоны гор, покрытые снегом, отличались такой крутизной, что он не отважился довериться им. Усевшись на землю, карлик стал обдумывать свое положение. Вечер еще был далек, и смельчак понимал, что было бы безумно пытаться ускользнуть через бассейн до наступления темноты. Перед ним круто поднималась гора, склоны которой были покрыты глыбами льда. Однако кое-где виднелись полосы земли, сросшими на них деревьями, кустарниками и даже цветами. Проголодавшись, Отр пошел искать какой-нибудь пищи среди этой бедной растительности. Взобравшись на склон горы, он вскоре нашел те растения, которые ему принесли жрецы в тот несчастный день, когда из-за его безумия рубины были убраны прочь. Подкрепившись этой жалкой пищей и найдя большой сук, заменивший ему палку – он продолжал карабкаться по склону горы, пока, наконец, не достиг перевала, где и остановился в изумлении. Сзади него, глубоко внизу, лежал город страны тумана, опоясанный рекой точно блестящей лентой. Над его головой могучий пик на тысячи футов возносился вверх, оканчиваясь на самой вершине, чем-то похожим на человеческий палец, обращенный к небу. Перед ним зрелище было еще интереснее. Снежные поля с черными расщелинами скал, лежавшие одно ниже другого и переходившие постепенно в поля, покрытые растительностью. Первое из этих снежных полей лежало в полумиле от того места, где стоял оттер, и ниже его на несколько сот футов. Между краем перевала и этим полем простиралась громадная пропасть с такими стенами, что ни одно животное не могло бы ступить здесь ногой с дна этой пропасти поднималась скала, служащая ложем для ледника, соединявшего обе стены пропасти своеобразным мостом через нее. Поверхность этого моста была довольно отлога, а местами довольно крута. Однако Отр не мог разглядеть, прервался ли ледяной мост в каком-нибудь месте на ширину хоть нескольких ярдов. Желая узнать это, карлик взял один из обломков скал, гладких от постоянного трения облед. И столкнул его вниз по поверхности ледяного моста. Камень быстро покатился вниз, изменяя свою скорость в зависимости от крутизны склона, по которому он скользил, но нигде не останавливаясь. Приблизившись к самой узкой части моста, он понесся вниз со страшной быстротой и в одном месте очевидно встретил пустое пространство, о ширине которого трудно было судить. Камень как бы повис в воздухе, но через мгновение продолжал свой путь по снежному полю и, наконец, остановился. «Вот если человек сядет на такой камень, то ему можно безопасно перейти через этот мост», сказал сам себе Отр. «Однако немногие согласятся на такое путешествие, разве что верная смерть будет позади их». Решив сделать вторую попытку, он взял другой камень, более легкий, и пустил его вниз по ледяному мосту. Достигнув самого узкого места, этот камень исчез. Карлик повторил свой опыт в третий раз, выбрав самый тяжелый камень, какой только мог сдвинуть. На этот раз камень, подобно первому, благополучно миновал расщелину моста. «Страшное место», — подумал Отор, — «лучше, если мне не придется ехать на таком каменном коне». С этими словами Отор пошел обратно в пещеру, где решил провести ночь, чтобы с рассветом попытаться искать выхода через горы, примыкавшие к противоположному концу туннеля. С этой целью он отошел на несколько шагов от входа в пещеру и сел вблизи хвоста мертвого крокодила. Спустя некоторое время пустынность этого места навела на него ужас. Он пытался заснуть, но не мог. Ему казалось, что глаза мертвого крокодила смотрят на него из глубины пещеры и что мертвецы, жертвы чудовища, шепчут один другому рассказы о своей страшной гибели. Ужас все более и более овладевал оттором. Чтобы успокоиться немного, Отер начал громко говорить сам с собой. Вдруг он испуганно вскочил. Волосы встали на его голове дыбом. Зубы застучали, и самый нос, как он говорил впоследствии, похолодел от ужаса. Он услышал, или ему показалось, что сверху раздался голос его господина, звавшего его по имени. Карлик задрожал при звуке этого голоса. Только громкое «Дурак», которым его обозвал Леонард, несколько привело его в себя. Однако из осторожности он все-таки спросил. «Если это ты, Бас, то отчего ты говоришь из воздуха? Подойди ближе ко мне, чтобы я мог коснуться тебя и успокоиться». «Я не могу этого сделать, Оттер», — отвечал тот. «Я связан и нахожусь в тюрьме над тобой. Здесь, в полу, есть отверстие, и, быть может, ты взберешься ко мне». Теперь карлик начал понимать положение дел. Встав на ноги и подняв палку, он к своему удовольствию достал до потолка пещеры, на котором скоро отыскал и отверстие. Поспешно привязав ремень к средней части палки и сделав в ремне петлю, достаточную для того, чтобы поставить ногу, карлик швырнул палку в отверстие и стал дергать ремень. «Готово! Ремень держится крепко!» – прошептал сверху Леонард. «Взбирайся теперь, если можешь!» Через минуту карлик был уже возле Леонарда. «У тебя есть нож, Оттер!» «Да, бас, мой маленький. Больших уже нет. Я расскажу тебе, как все это вышло». «Подожди пока с твоими рассказами, Оттер. Мои руки связаны за спиной. Разрежь узлы и дай мне нож, чтобы я мог освободить ноги». Оттер повиновался, и Леонард вскочил на ноги с облегчением, выпрямившись. «Где пастушка, Баас?» Леонард рассказал Оттеру о коварной проделке Нама. «Не лучше ли нам убежать, Бас? Я нашел выход в горы» как же мы можем убежать, оставив пастушку, Оттер? Лучше, когда жрецы вернутся сюда, схватим их и завладеем их ножами, чтобы иметь какое-нибудь оружие. А затем подумаем, что дальше делать. Мы можем взять у них также ключи. — Да, бас, сделаем так. Ты возьмешь палку, она крепка. — А что же у тебя будет? — спросил Леонард. — Я в две минуты сделаю себе оружие. И, отвязав ремень от палки, Оттер начал копошиться над ним. — Я готов, бас, произнес Карлик. — Где мы встанем? — Здесь ответил Леонард, подводя его к двери. «Мы спрячемся в тени по обе стороны двери, и когда они войдут, и, закрыв дверь, станут смотреть, где я, набросимся на них. Только, Оттер, все это надо сделать без шума». Когда они встали по своим местам, Оттер шепотом рассказал Леонарду о своем бою с крокодилом. Едва карлик успел кончить рассказ, как открылась дверь, и в комнату вошло двое жрецов, из которых один нес в руке светильник. Не подозревая ничего, он повернулся, чтобы закрыть дверь. В это время Леонард, выйдя из тени, ударил его по голове палкой с такой силой, что жрец был оглушен, если не убит, и, не издав ни звука, повалился на пол. В то же время Оттер, искусно накинув петлю на шею второго жреца, крепко затянул ее, и жрец также упал на пол. Потом они владели ножами и ключами жрецов. Почти вслед за этим вторая дверь в комнату открылась, и через нее вошли Хуана, Олфан, Нам, Суа и трое других мужчин. На одно мгновение воцарилось молчание. Затем один из спутников Олфана воскликнул. «Смотрите, бог Джаль вернулся и уже требует себе жертв!» и указал на лежавших на полу жрецов. На лицах вошедших отразилось сильное смущение. Даже Олфан и Нам были поражены тем, что казалось им чем-то вроде чуда, тогда как Леонард и Хуана смотрели друг на друга. Три вождя глядели на Оттера как на духа. Однако одно существо в этой компании не растерялось. То была Суа. Пользуясь тем, что вождь, под надзором которого она находилась, зазевался, она молча отступила в тень и исчезла в ту дверь, в которую вошли все. Через минуту Оттер, заслышав какой-то шум за дверью, подошел к ней, чтобы открыть ее. В то же время и Олфан схватился с Суа. «Где женщина, дочь Нама? – вскричал он. «Кажется, она ушла и заперла нас здесь, король», — ответил спокойно Оттер. Подойдя к обеим дверям, все убедились, что они были действительно заперты. «Это ничего не значит. Здесь есть ключи», — сказал Леонард. «Они не помогут нам, избавитель», — отвечал Олфан. «Эти двери запираются толстыми каменными засовами толще моей руки. Теперь эта женщина ушла за жрецами, которые скоро будут здесь, чтобы убить нас, как крыс в клетке. Скорее!» — Нечего терять время, — сказал Леонард, — взломаем двери. — Да, избавитель, — насмешливо сказал нам, — бейте их вашими кулаками, пронизывайте камни вашими копьями. Они, конечно, ничего не стоят перед вашей силой. Глава тридцать седьмая. Я вознагражден королевам. Положение было ужасно. Суа ушла, конечно, для того, чтобы позвать на помощь жрецов и отомстить Леонарду, Оттеру и, наконец, Олфану. Верная смерть угрожала всем запертым в комнате. Необходимо было поскорее выбраться из нее. В течение часа они пытались сломать двери, но безуспешно. Их ножи и копья только царапали дерево дверей, не поддававшихся их усилиям. Также безуспешна была и попытка прожечь их огнем. Не добившись ничего, они сами чуть не задохнулись в дыму. «Неужели ничего нельзя сделать?» спросил наконец Леонард. «Если так, то наша игра кажется проиграна. Бас! сказал Оттер, — «мы можем спуститься вниз, в то отверстие, через которое я поднялся сюда. Житель Вод мертв, я, собственно, ручно убил его, и теперь его нечего бояться. Внизу же идет туннель, ведущий на склон горы. На вершине этого склона начинается ледяной мост, по которому можно добраться до прекрасной страны». «Ради неба, пойдем туда», — вмешалась Хуана. «Я видел этот мост», — сказал Офан. «между тем, как его вожди изумленно смотрели на человека, победившего змея, но никогда не слыхал, чтобы кто-либо осмелился поставить на него свою ногу. Через него можно переправиться, хотя и с большой опасностью», — возразил Оттер. «По крайней мере, лучше сделать эту попытку, нежели остаться здесь, чтобы быть убитыми колдунами». «Я думаю». «Нам лучше отправиться туда, Леонард», — сказала Хуана. «Если надо умереть, то лучше на свежем воздухе. Только что же делать с намом? Кроме того, может быть, Олфан и вожди предпочтут остаться здесь? Нам, во всяком случае, пойдет с нами», — ответил сурово Леонард. «Нам надо свести счеты с этим господином. Что касается Олфана и вождей, то они должны сами решить этот вопрос». «Что ты хочешь делать, Олфан?» — спросила Хуана, заговорив впервые с королем после сцены в другой комнате тюрьмы. «Кажется, королева», — ответил он, опустив глаза, — «я поклялся защищать тебя до последнего и сделаю это с тем большей готовностью, что теперь моя жизнь для меня ничего не значит. Мои же товарищи, я думаю, подобно тебе, предпочтут умереть на воздухе, нежели ожидать здесь смерти от руки жрецов». Все три вождя утвердительно кивнули головами в знак согласия со словами короля. После этого, захватив с собой запас пищи, оказавшийся в изобилии в комнате, все спустились в пещеру. «Оттер», — спросил у карлика Леонард, очутившись в пещере, — «ты не видал здесь рубинов?» «Там, возле жителя вод, лежит какой-то мешок, Баас», — ответил беспечно карлик, «но я не позаботился заглянуть в него. Что за нужда теперь для нас в красных камнях?» «Теперь нет, но они могут пригодиться впоследствии, если мы уйдем отсюда». «Да, Баас, если мы уйдем отсюда», — ответил Оттер, думая о ледяном мосте. «Мы можем захватить его по пути» как раз в это время был спущен Алфаном и вождями Нам, озиравшийся не без ужаса, так как до сих пор ни он и никто другой из его собратьев не осмеливался посетить священное жилище бога-змея. После него спустились вожди, и, наконец, последним сошел Алфан. «Нам надо спешить, избавитель», — сказал король, — «дверь сейчас будет открыта». И сию же минуту все услышали сильный треск наверху. Оттер дергал за ремень, пока, наконец, палка не скользнула по отверстию в полу и не упала к его ногам. Нечего им оставлять это, чтобы они могли последовать за нами, — сказал он. Все еще может пригодиться нам. В это время голова одного из жителей показалась над отверстием. Нам, воспользовавшись этим, поспешил крикнуть. Ложные боги убежали через туннель в горы. Вместе с ними лже-король. Преследуйте их и не бойтесь. Житель вот мертв. Не думайте обо мне и убейте их. С криком ярости Оттер, ударив его по лицу, повалил навзничь. Но дело было уже сделано. И голос сверху ответил Наму. «Мы слышим тебя, отец! Сейчас возьмем веревки и спустимся вниз!» После этого все двинулись вперед. Проходя мимо мертвого крокодила, на одно мгновение остановились посмотреть на гигантское присмыкающееся. «Этот карлик действительно бог», — сказал один из вождей. «Ни один человек не мог бы сделать ничего подобного». «Вперед», — сказал Леонард. «Нам нельзя терять времени». Пройдя мимо крокодила, они натолкнулись на груду костей. «Где же мешок, оттер?» спросил Леонард. «Здесь, Баас!» ответил карлик, вытащив что-то из-под разложившегося трупа несчастного жреца, оскорбившего новоявленного бога и опущенного за это в пещеру к змею. Леонард взял мешок и, развязав ремень, которым он был перевязан, посмотрел внутрь. Оттор держал над ним светильник. В глубине мешка сверкали красным и голубым светом драгоценные камни. «Это великое сокровище!» сказал Леонард с восторгом. «Наконец-то счастье вернулось к нам!» «Сколько весу в мешке?» – спросила Хуана, когда все поспешили вперед. «Около семи-восьми фунтов, я думаю», – ответил он, все еще полный восторга. «Семь или восемь фунтов драгоценных камней, прекраснейших в целом свете. В таком случае отойти мне мешок. Мне нечего нести, а вам надо иметь теперь обе руки свободными». «Верно», – ответил Леонард, отдавая ей мешок. Через двадцать минут они достигли устья туннеля и, пройдя между глыбами льда, очутились на склоне горы. Но в это время облака закрыли луну, как часто случалось в стране тумана в начале весны, и в наступившей темноте было бы безумно начинать восхождение на гору, рискуя заблудиться и сломать себе шею среди бесчисленных расщелин и пропастей. После недолгого освещения было решено закрыть вход в туннель или, лучше сказать, проходы между глыбами льда, загромождавшими устья туннеля, оказавшимися под рукой материалом, кусками мерзлого снега, щебнем и немногими большими камнями, которые, к счастью, удалось найти вблизи. Пока они были заняты этим делом, в туннеле послышались голоса жрецов, становившиеся все громче и громче. Можно было каждую минуту ждать нападения, однако его не последовало, и голоса жрецов вскоре умолкли. Что же они решили делать, сказал Леонард, войти на гору по другой тропинке и отрезать нам путь? Не думаю, избавитель, ответил Олфан. Я не знаю такой тропинки. Думаю, они пошли за тяжелыми брусьями, чтобы при помощи их сломать ледяную стену. Однако такая тропинка есть, король, сказал один из вождей. В дни моей молодости я часто лазал по ней, разыскивая подснежные цветы для той, за которой я тогда ухаживал. «Вот что, пастушка», — сказал Олфан, подумав немного. «Мы возьмем этого человека в проводники и вернемся через горы в город, где можем найти друзей среди воинов и дать битву жрецам». «Нет, нет», — страстно воскликнула Хуана, «я скорее умру, чем вернусь назад, в то страшное место, где все равно буду, в конце концов, умершлена. Иди туда, если хочешь, Олфан, и предоставь нас нашей судьбе». «Этого я не могу сделать, королева, из-за моей клятвы», — гордо ответил он. «Но слушай, мой друг». Обратился король к одному из вождей. «Ступай по той тропинке, о которой ты говоришь, если только можешь сделать это в темноте, и найди нам помощь. Затем скорее возвращайся на это место, где я и два твоих товарища будем держаться против жрецов. Быть может, ты не найдешь нас живыми. В таком случае, вот что поручаю я тебе. Если мы умрем, говори везде, что боги оставили страну из-за того, что с ними дурно поступили и подняли народ против жрецов. Только тогда...» «Можно будет покончить с ними раз и навсегда». Не сказав ни слова, вождь пожал руку Олфану и двум своим товарищам, поклонился Хуани и исчез во мраке. После этого все опустились на землю у входа в туннель и ждали, что будет. Здесь им принесли большую пользу платье жрецов из козьего меха, благоразумно захваченную отром у тех же жрецов, на которых напали он и Леонард в тюрьме над пещерой, так как холод усилился до того, что, встав с места, они вынуждены были согреваться ходьбой взад и вперед. «Леонард», — сказала Хуана, — «вы еще не знаете, что произошло после того, как нам запер нас в отдельную комнату?» И она рассказала ему все. Когда она кончила, Леонард встал и, взяв за руку Олфана, произнес, «Король, благодарю тебя. Пусть судьба отнесется к тебе так же, как ты отнесся ко мне и моим близким». «Не говори больше ни слова, избавитель», — ответил поспешно Олфан. «Я исполнил только долг и мою клятву, хотя иногда это и тяжело». Вскоре, взглянув вверх, они заметили, что снежные вершины гор начали краснеть от приближающейся зари, и как раз в это время в туннеле снова послышались голоса, и сквозь в грубом ледяном сооружении, заграждавшем вход, заблестели огни. Очевидно, жрецы, взяв необходимое орудие, явились снова. Вскоре глухие удары о ледяную стену доказали верность этого предположения. «Скоро рассветет избавитель», — спокойно сказал Олфан. «Я думаю, что вы можете теперь начать восхождение на гору». «А что же нам делать с этим человеком?» — указал Леонард Нама. «Убить его», — проговорил Отер. «Нет, нет пока», — отвечал король. «Возьми это». И Олфан протянул Леонарду копье третьего вождя, оставленное им и захвати с собой жреца. Если нас осилят, то вы можете купить свою жизнь ценой его жизни. Если же мы отбросим жрецов, и нам удастся уйти, то сделайте с ним, что будет вам угодно». «Я хорошо знаю, что сделаю», – пробормотал Оттер, сверкнув глазами на жреца. «А теперь прощайте», – продолжал Олфан, тем же спокойным тоном, которым говорил все время. «Принесите сюда еще льда или камней, если можно, товарищи. Стена трещит». Леонард и Оттер молча пожали руку короля, но Хуана не могла расстаться с ним таким образом. Она была ему благодарна за его доброту. «Прости меня», — пробормотала она, — «я причинила тебе горе, за которым, боюсь, последует смерть. Горе не поможет ничему королева». А смерти я охотно встречу, поверь мне. Отправляйся же, и пусть счастье сопутствует тебе. Желаю тебе уйти с теми блестящими побрякушками, которых ты желала. Да будешь благословенна ты со своим супругом-избавителем долгими годами взаимной любви. Когда же состаришься, то вспоминай иногда того дикого человека, который любил тебя, когда ты была молода, и который положил свою жизнь для твоего спасения». Хуана выслушала, и слезы полились из ее глаз. Затем, внезапно схватив руку гиганта, она поцеловала ее. «Я вознагражден, королева!» – нежно воскликнул он. «И, быть может, твой супруг не приревнует. А теперь скорее отправляйтесь». Пока король говорил, небольшая часть стены под ударами жрецов обрушилась, и из отверстия показалось лицо жреца. Олфан с криком поднял копье и метнул его. Жрец упал а в то же время подошли вожди с камнями, которыми и заложили отверстия. Тогда трое наших друзей, повернувшись, побежали вверх по склону, причем Отр с проклятиями гнал перед собой нама, наделяя его ударами кулака, пока, наконец, тот не свалился со стоном на землю. Никакими усилиями Отр не мог заставить его встать на ноги. «Вставай, подлая собака!» — сказал Леонард, угрожая ему копьем. «В таком случае ты должен развязать мои руки, избавитель!» — ответил жрец. «Я очень слаб и не могу идти по горам со связанными за спиной руками. Конечно, вам нечего бояться старого и безоружного человека». «Я думаю, что теперь нечего бояться», — пробормотал Леонард, «хотя в прошлом нам доводилось сильно бояться тебя». И, взяв нож, он развязал связывавшие руки Нама веревки. В это время Хуана обернулась и посмотрела назад. Далеко внизу она могла различить фигуры Олфана и его товарищей, стоявших плечом к плечу, один возле другого, и даже видела блеск лучей солнца на зрях их копий. Еще ниже она увидела поросшие травой крыши земного ада, города страны Тумана, и бесконечную равнину за ним, по которой, извиваясь змеей, протекала река. Там же виднелись и громадные стены храма, и черный колосс, наверху головы которого она сидела, в тот страшный час, когда тысячи людей приветствовали ее как богиню и откуда друг, Франциско, был не звергнут вниз на ужасную смерть. Когда нам, шепча проклятие, подошел к ней, награждаемый неутомимым оттором ударами в спину, Хуана, потеряв из виду Ольфана и его товарищей, присоединилась к своим спутникам, и все они продолжали в полной безопасности путь, пока, наконец, не достигли края перевала и не увидели ледяной мост, ведший к снежным полям внизу. Глава тридцать восьмая. Торжество Нама.